Глава десятая В семь часов утра Дэниел проснулся от собственного крика в своей постели. Нора подскочила в замешательстве, пытаясь понять, что, собственно, произошло. Она посмотрела на своего мужа, дрожащего и трясущегося, завернувшегося в простыню. «Дэниел!» Он никогда не страдал от ночных кошмаров, однако... Похоже, сейчас ему приснился дурной сон. Она шлепнула его ладонью по лицу. «Дэниел!» проснись! Муж перевернулся на левый бок и свалился с кровати с грохотом, ударившись о пол. «О, Боже, ты в порядке?» Дэниел с трудом занял сидячее положение и пополз спиной вперед, пока не уткнулся в стенку. Вытрящив глаза, он ошарашенно огляделся вокруг, не понимая, где вообще находится. Тяжелое дыхание вырвалось из его груди, а под градом катился с лица, капая на футболку. «Дэниел, все в порядке, тебе приснился кошмар», — успокоила его нора. Сделай глубокий вдох. Все в порядке. Он посмотрел ей в глаза и сообразил, что теперь находится в своей спальне, а не на кухне. Как только разгулявшиеся нервы унялись, а уровень адреналина в крови уменьшился, он принял как данный, что проснулся от кошмара. Господи, это был самый худший сон, который я видел за всю жизнь. Цзззз, зашепела Нора, не желая, чтобы Алиса его услышала. Он вытер пот со лба рукавом промокшей футболки. «Я чувствовал, будто это было на самом деле», — сказал он, по-прежнему не веря своим словам. «Мне никогда раньше не снилось что-то настолько четко». Он глубоко вздохнул, Нора слезла с кровати с его стороны и присела рядом, обняла и прижала его голову к своей груди. «Ты в порядке? Я сделаю кофе. Может, ты примешь душ и остынешь?» «Хорошо». Ответил он, глядя, как она поднялась на ноги и направилась к лестнице. Как только дыхание пришло в норму, Дэниел поднялся с пола и скривился от боли. «Ой, черт!» Его тело болело так, словно он скатился с горного склона, по пути ударяясь об каждый камень. Он стянул с себя пропотевшую футболку с шортами и швырнул их в корзину для грязного белья. Плитки пола в ванной оказались холодными и липли к потным ступням. Он замер на месте, когда в зеркале увидел свое голое тело в полный рост. Синие и черные синяки на ребрах. Когда он повернулся, чтобы рассмотреть спину, то едва не потерял сознание от ужаса. Вдоль позвоночника он увидел три длинные глубокие раны. «Это был не сон», — пробормотал он, обращаясь к своему отражению. Он развернулся, выудил футболку из бельевой корзины и внимательно рассмотрел. Ткань сзади оказалась выдранной, заляпана кровью, словно побывала в лапе какого-то дикого зверя. Дэниел пересек комнату и осмотрел постель со своей стороны. Весь матрас покрывали пятна пота и крови. Сам не зная зачем, он стянул простыни, с кровати и сунул их в грязное белье, а свою изорванную футболку выбросил в мусорное ведро. Дэниел задумался, почему так поступает, словно стирает улики на месте преступления. Он знал ответ потому что не хотел беспокоить свою беременную жену. Дэниел вернулся в ванну и еще раз осмотрел свое тело, уставился в отражение собственных глаз и постарался собраться с мыслями. С каждым следующим вдохом он все больше воспринимал случившееся профессиональным взглядом психолога. «Возьми себя в руки, Хилл. Что более логично? Что ты провел ночь, болтая в подвале с человеком за пеканкой», а потом на тебя напал огненный демон или же тебе просто приснился кошмар. Ночные кошмары могут проявляться в зависимости от жизненных обстоятельств. Ты переехал в новый дом, твоя жена беременна, на тебя навалилась куча обязанностей по приведению в порядок новой собственности, а потом еще какой-то посторонний человек говорит тебе, что из-за подвала с привидениями подрядчик совершил самоубийство. Вопрос в твоем подсознании хилл. Ты сам поцарапал себе спину во сне. Кто знает, как ты мог это сделать? Люди постоянно демонстрируют сверхчеловеческую силу в экстремальных условиях. Ты же знаешь. А эти синяки могли появиться из-за спазма в течение ночи и последующего падения с кровати. Дэниел схватился за раму и приблизил лицо вплотную к отражению. «Это всего лишь сон. Чувак...» Он удовлетворенно кивнул и оттолкнулся от зеркала. Включив душ, принялся чистить зубы в ожидании, пока вода нагреется. Чем больше он бодрствовал, тем более смутным становились воспоминания об увиденном во сне. Выплюнув зубную пасту, он залез под горячую воду. Нора как раз сделала кофе и готовила завтрак, когда Дэниел, надев чистую одежду и ощущая себя посвежевшим, зашел на кухню. Он взял свою любимую чашку и налил в нее черного кофе до краев. Сделал глоток и поставил ее на кухонную стойку, чтобы достать бутылочку и бупрофена. Проглотил пару пилюль и запил их горячим напитком. «Когда ты успел принести из подвала эту штуку?» — спросила Нора. «А? Что?» «Тот сундук», — уточнила она. «Когда ты его притащил?» Дэниел развернулся на месте и уставился туда, куда она показывала. «Действительно, тот самый Мерлов сундук из «Кошмарного сна» стоял на полу возле запертой подвальной двери». В горле у Дэниела мгновенно пересохло, в то время как под ложечкой разлился холодок. Не в силах отвести взгляд, он продолжал в упор смотреть на черный сундук, а тот, казалось, смотрел на него в ответ. За какую-то долю секунды ни следа не осталось от того расположения духа, в которое он пытался вогнать тебя с помощью самотерапии. «Прошлой ночью, кажется...» «Тебе кажется? То есть ты сам не уверен, когда именно ты его принес?» Голова норы возникла в поле зрения Даниэла, прервав его упорное созерцание усмехающейся мебели. Он глубоко сглотнул и мгновенно сделал невозмутимое лицо. «То ли ночью, то ли рано утром я немного потерялся во времени. Час ночи — это еще ночью или уже утро?» «Так ты принес сундук в час ночи?» «Ну да, я не мог заснуть. Так глупо. я даже грохнулся с лестницы. Смотри сама». Он задрал футболку и продемонстрировал ей синяки. «О, Господи! Дэниел! Она наклонилась поближе и рассмотрела синяки внимательней. «Ты сломал ребро?» «Нет, вовсе нет», — захихикал он. «На самом деле ничего страшного. Я всего лишь скатился до ней за лестницей и врезался в стенку. Ну, а этот сундук был в той тайной комнате, в подвале. Там только маленький бетонный колодец, а больше ничего и нет. Я тащил сундук на спине, ну и порвал немного футболку об него. Он повернулся к ней спиной и задрал ее сзади». «Дэниел, ну почему? Почему посреди ночи?» Нора не могла понять столь странное поведение мужа. «Мне не спалось, но и захотелось заглянуть в тайную комнату. Я подумал, что если принесу сундук из нее, то вымытаюсь и смогу заснуть. Я же не ожидал, что расшибусь и вырублюсь. Вот такой я чудак. Ты уж прости меня». «Тебе нужно сделать укол от столбняка и показаться врачу». «Возможно, я так и сделаю», — согласился он. Небольшая поездка в город пойдет на пользу. Дэниел подошел к сундуку, присел возле него и рассмотрел два тяжелых замка, свисающие из запоров. Сомневаюсь, что в нем лежат старушкины наряды. Раздался звонок в двери, бак в гостиной залился лаем. От неожиданности Дэниел подпрыгнул. Боже, я забыл, что у нас появилась собака. Уже почти восемь часов. Должно быть, явился мальчик на побегушках. Дэниел выпрямился и направился к выходу. Открыв дверь, он увидел стоящего на пороге Люка. Бак заметался позади Дэниэла рыча. «Лежать!» — скомандовал Дэниэл, и пес неохотно подчинился. «Люк, если ты начинаешь работу рано утром, то не звони в звонок. Я даю тебе бессрочное разрешение начинать работу даже тогда, когда мы еще спим». «Черт побери, я опять это сделал. Прошу прощения, Дэниэл». «Ничего страшного. Не желаешь ли позавтракать или, может быть, кофе?» «Нет, спасибо. Я только что из-за «Заправился и готов вкалывать». Дэниел уставился на него так, словно тот прилетел с другой планеты. «Ну что же, дай знать, если тебе понадобится что-нибудь для изгороди». «Конечно, сэр. Ну, то есть, Дэниел». Люк сбежал с крыльца и направился к куче стройматериалов. Дэниел захлопнул двери и посмотрел наверх в направлении Алисиной комнаты. Дверь была плотно закрыта, каким-то образом ее не утренний гам. Он вернулся в кухню». Нора положила на тарелку приготовленный завтрак и поставила ее перед мужем. Он сел за стол и принялся за еду, вновь устремив взор на сундук возле подвальной двери. «Похоже, что из-за этой штуковины мои планы на сегодня поменялись». «Думаю, я узнаю наверняка, когда вернусь домой», — ответила Нора, садясь за стол рядом с ним. «Вернешься?» Она посмотрела на него раздраженно из-за того, что он забыл, о чем она говорила ему прошлым вечером. «Мне сегодня вагаю. «На прием к гинекологу», — объяснила она. «О, да. Прости, я совсем забыл. Уверена, что не хочешь, чтобы я тебя свозил?» «Нет необходимости. Обычная рядовая поездка». «Ну, ладно», — ответил Дэниел и продолжил есть. «Мне казалось, эти поездки очень важны для Алисы». Нора оторвалась от своей тарелки и посмотрела на Дэниела, пытаясь понять, к чему он клонит. Каких-либо подводных камней в его вопросе она уловить не смогла. «Простой плановый осмотр. Туда и обратно. Нет никакой нужды никому из вас ехать со мной. Здесь и так слишком много нужно сделать». «Да, конечно», — ответил он, возвращаясь к еде. Дэниел старался сохранять внешнее спокойствие, но его мысли скакали с одного на другое. Впервые в жизни он ощутил, что начинает теряться. Спустя примерно час Дэниел придержал дверь Нориной машины, когда она садилась за руль, и чмокнул ее напоследок. И в это самое время Алиса показалась на крыльце. Нора заметила ее первой, опустила боковое стекло и крикнула через двор. «Увидимся позже!» «Куда ты?» — спросила Алиса, спустившись с крыльца. «К доктору, Вагаю. Вернусь через несколько часов. Что-нибудь купить по дороге?» «Спасибо. Ничего не нужно». Нора обратила внимание, что Алиса надела не свою традиционную домашнюю одежду, в которой она была похожа на подростка из трущоб, а прелестного вида летний наряд и даже чуть накрасила лицо. Дэниел, обняв дочь за плечи, в упор не обратил внимания на произошедшие в ней перемены. Однако от Норы они не укрылись. «Ну а ты куда направляешься?» «Решила немного прогуляться. Думаю, изучу окрестности». «По-моему, прекрасная идея», — сказал Дэниел, погладив Алису по руке. Нора догадалась, что Алиса направляется навстречу с Люком, поэтому заговорщицки улыбнулась ей и одарила понимающим взглядом. «Желаю весело провести время», — подмигнула Нора. «Увидимся, когда вернешься», — сказал Дэниел, в то время как Нора запустила двигатель. «Пока, ребята», — ответила она, поднимая боковое стекло. Дэниел и Алиса сделали шаг назад, когда Нора покатила по гравию подъездной дорожке и свернула на главную. «Я тоже пойду», — сказала Алиса. Дэниел убрал свою руку с ее плеча. «Будь осторожна». «Осторожна в связи с чем?» «Никогда не знаешь заранее. Там могут быть змеи или пауки, например». Алиса решила, что ее отец тонко намекнул на татуировку на руке Люка, заметив, как он чуть приподнял уголок рта. Дэниел мог сохранять невозмутимый вид только перед теми, кто не знал его по-настоящему. «Очень смешно». «Не знаю, о чем ты говоришь», — сказал он и развернулся к крыльцу. «Я дома, если что. Кричи, если понадоблюсь». «Хорошо, папочка», — ответила она и зашагала вперед по гравийной дорожке. Входная дверь открылась и затем захлопнулась за ее спиной. Еще через несколько шагов Алиса услышала, как входная дверь опять открылась. Она обернулась. Дэниел стоял на крыльце, придерживая дверь. Он свистнул, и Алиса увидела, как Бак выскочил из дома. Старый пес подбежал к ней и принялся описывать круги, словно был луной, а сама Алиса была землей. «Почему бы тебе не взять его с собой?» – спросил Дэниел, усмехнувшись. «Ему нужна физическая активность». Алиса закатила глаза. Она хотела напомнить, что Бак возненавидел Люка, однако не смогла устоять перед радостным видом, который демонстрировал пес. «Тебе нужна активность!» — подразнила она отца. «Люблю тебя, солнышко!» — помахал он ей и скрылся за дверью, захлопнувшейся вслед за ним. Как только Алиса и Бак свернули за ограду, она увидела Люка на другом конце поля, выгружавшего деревянные доски из прицепа своего квадроцикла, Бак зарычал у нее за спиной. «Фу, Бак, это же Люк, он работает на нас, он друг». Бак посмотрел на нее, а потом опять на Люка и снова зарычал. «Так, а ну тихо». Бак издал приглушенный вой и поплелся рядом с ней. Люк взялся за край доски и приладил ее на место прорехи в заборе. Повернувшись и подняв доску за другой конец, он увидел идущую к нему по подстриженной лужайке Алису и Бака рядом. Она улыбнулась и помахала ему. «Привет!» — сказал Люк, когда Алиса подошла к нему. Пес издал недовольный рык. «Молчать!» — скомандовала Алиса и вновь подняла взгляд на Люка. «И тебе привет!» «Не знаю, почему этот пес так меня ненавидит. Он всегда меня ненавидел. Старик Мерл часто позволял ему бегать по двору, и он каждый раз лаял, стоило мне только зайти на их землю». «Может быть, потому что ты высокий и страшный?» — подразнила Алиса и сразу немного пожалела о сказанном. «Правда?» «Никто мне никогда не говорил. Высокий, да, но не страшный». «Я имела в виду, что твой высокий рост может сам по себе пугать бака». «Прямо за комплимент», — улыбнулся он. «Как проходит починка изгороди?» «Ну, а как бы ты оценила?» Люк отступил на шаг, оглядывая проделанную работу. «Отсюда и до самого дома я сделал все, что нужно было сделать. Я лишь подчищаю концы». Алиса оглядела отремонтированный, свежеокрашенный забор, тянущийся под деревьями до самого дома. «По-моему, прекрасно. Думаю, папа кажется рад». «Хорошо». В следующий миг повисло неловкое молчание. «Эй, мне хочется кое о чем тебя спросить», — наконец сказал Люк. Алиса посмотрела ему в глаза, чувствуя благодарность за продолжение разговора. «Да». «Здесь неподалеку много изъезженных дорожек, которые я исколесил на своем квадроцикле. С них открываются прикольные виды, куча маленьких лесных достопримечательностей, крутой водопад в миле от моего дома». «Я бы хотел тебе показать». Алиса ощутила порхание бабочек в животе и опустила глаза. «Так чего скажешь? Хотел бы за пару часов осмотреть со мной окрестности?» «Было бы чудесно», — наконец выдохнула она. «Ну и ништяк», — ответил Люк и смахнул с лица растрепавшиеся волосы.